Зинаида ворвалась к себе в комнату и принялась щелкать пультом телевизора. Ну, хоть бы на одном канале показывали какой-нибудь детектив. Ей так не хватало умного слова. Нет, наступил час эротики. И на экране мелькали только оголенные части тела, до слышалось смачное чавканье. Герои лобызались. Пришлось думать самой. Но с этим у Зинаиды всегда были сложности, а уж теперь-то и подавно. Женщина уселась за стол и вперилась взглядом в затяжку на шторе. Так она лучше сосредотачивалась. Что же получается? На работе о Васильеве ничего однозначно узнать не удалось. Бравая секьюрити Антонина Викторовна убеждала, что жену свою несчастный не слишком любил, потому как та была настоящий мутант. А по словам женщины, Васильев наоборот являлся чистым ангелом. А вот Ирина Дичкова, кажется, так та, напротив, уверяла, что жену свой погибший боготворил, за что и был возведен в ранг мужчин неинтересных и черствых. «Да!» Речь шла еще о каких-то махинациях. Бухгалтер же так и не сподобилась поговорить по душам, а узнать, что там крутят, было бы не лишним. Но это уже завтра. Глава третья. Утро вечера замудреннее. Любочка ворочалась с боку на бок. Чем нещадно нервировала родительницу. — Любка, комар, тебе в ухо спи давай, Завтра у тебя день такой, а ты проспишь. Зинка без тебя дела птяпает Опять без денег останемся. Нет бы пораньше, Да самой все толком мужика-то разузнать. Степанида Егоровна еще о чем-то бубнила, А Любочка тыкалась в подушку раскисшим носом, И силилась заплакать. Так ей казалось, она минует завтрашнего наказания. Господи, ну кто ее тянул за язык? И чего она сегодня так безбожно врала про свидание? Никто ее и не думал никуда приглашать. А вовсе даже... Все было так. Утром Любочка достала телефонный номер, подсмотренный у Зинаиды. Дождалась, когда та удалится по своим делам. И перетащила телефон в свою комнату. «Алло! В чем трубку не берете?» Заверещала Любочка, едва в ухо пробилась сиплая «Алло!» «Вам что, деньги не нужны?» Мужчина на другом конце провода всерьез задумался. Не давая ему опомниться, Любочка продолжала тарахтеть. «Что же это за издевательство? Курьеры к вам ходят, ходят, а вы им даже двери не открываете. Вам что?» Не нужна субсидия на пенсионеров. а äh, у нас еще нет пенсионеров. А куда вы их дели? Вашу тещу зовут Валентина Антоновна. Ее фамилия Сивухина, так? Ага, только она не с нами живет. Начал было мужчина, но, видно, что-то сообразив, быстренько добавил. Живет не с нами, но часто, очень часто приезжает. И опять же мы ей продукты возим из своих денег заработанных. Вот и я вам про то же. Сейчас за пенсионеров государство их детям субсидии выдает, чтоб снабжали стариков лучше. Так вам куда принести, по какому адресу?» Мужчина даже не догадался засомневаться. Вроде говорили, что курьеры тысячу раз приходили. Долго раздумывать он опасался. Вдруг рассердятся и деньгами обойдут а потому скоренько продиктовал. Симафорная, 121, квартира 64. Девушка, а я тоже маму-пенсионерку имею. Она у меня, правда, в другом городе живет, но я ежедневно о ней скучаю, печальюсь, так сказать. Мне там ничего не прочитается для утешения души. Разберемся на месте, завтра с восьми до двух ждите. Сурово отрезала Любочка и брякнула трубку на место. Теперь у нее был адрес. Нет, ни до какого завтра она, конечно же, ждать не будет. Она рисуется прямо сегодня, чтобы застать свидетельницу врасплох. Любочка мигом накрасила белесые ресницы, нарисовала губы сердечком и выбрала самое нарядное платье, зеленое, в крупных оранжевых лопухах. Весьма довольная собой, она уверенно постучалась к соседу. «Федул Арнольдович, откройте! Вы меня должны проводить до места! Федул Арнольдович! Я иду на опасное задание!» Любочка даже слегка пнула ножкой по двери, однако открывать ей никто не собирался. Она не сильно расстроилась. Федул никогда не впускал ее к себе даже на порог. «Ой, надо же! Можно подумать, я навязываюсь!» Фыркнула она, не переставая именно навязываться, изо всех возможных сил дергая дверную ручку. Впрочем, Федул Арнольдович мог отбыть на работу, и выжидать его не имело смысла. Искала нужный адрес Любовь Андреевна долго. Она два раза успела заскочить закусочную и истратить солидный кусок материной пенсии прежде чем добралась до семафорной 121. Еле живая доползла она до пятого этажа, где и находилась 64-я квартира. Двери ей открыли сразу же. «О, а это еще что за птица Тетерев? Вам кого?» Уставился на нее красными глазами мужчина без возраста. Сколько ему лет, угадать было совершенно невозможно. Грязная щетина, редкие кудряшки на голове, сбившиеся в несвежие патлы, майка с тонюсенькими лямочками бесстыдно открывала прыщавую грудь, а вытянутые трико делали тонкие ноги горбатыми. Любочка вдруг сообразила, что не отчество Ульяны, не даже ее фамилии по мужу она не знает. И все же отступать было поздно. Находчивая сыщица немного поморгала накрашенными ресницами, помня, что они теперь длинные и красивые. Затем произвела несложные мыслительные потуги и ее озарила. Кто же не знает, что каждый представитель мужского пола втайне считает себя эталоном силы, ума и опытности. А уж о красоте стоит ли говорить? И вот этот, немного несостоявшийся красавец, вероятно, тоже мыслит себя каким-то секс-символом. Остается только оставить его в этом сладостном заблуждении, и можно измужиковить веревки. Поэтому Любочка сладко растянула губы, задвигала бюстом и стала стрелять глазами. «Здравствуйте!» — промурлыкала она грудным контр альта. «А Ульяну можно?» Неизвестно, как о себе понимал хозяин квартиры, но вид похотливой немолодой особы привел его в необъяснимое раздражение. «Нет Ульяны, и нечего тут ногами сочить!» рявкнул он и попытался захлопнуть двери. Оскорбленная Любочка мгновенно сориентировалась, навалилась на дверь всем телом, И с возмущенным рыком прорвалась в комнату. — А где она? Она мне деньги задолжала. Если сейчас же мне не представите свою жену, Сами будете долг отдавать. — Сык! — выталкивал незваную гостью хозяин. — Я ничего у тебя не брал. А ульки уже черти сколько дома нет. Небось вместе по мужикам шарахались, А теперь за деньгами она явилась. У, бабской отродье, я таких заверсту, чую. Любочка отбрыкивалась от разъярённого супруга Ульяны, а попутно, ну, дабы не терять зря драгоценного времени, вела допрос. А когда? Да берите в руки. Вцепился прямо в бедро, гад. А когда она пропала? К матери уехала стерва, а потом не возвращалась. Сейчас топором наверну, честное слово. Не держись за косяки!» «А, черт, хрен с тобой! Я тебя и вместе с косяками выставлю!» «Где же топор-то?» Хозяин и впрямь кинулся куда-то в кухню, вероятно, за топором. Только у Любови Андреевны сработало чувство самосохранения. И инструмент она увидела быстрее. Схватив страшное оружие, она занесла его над головой и взревела. «Сидеть! На стул!» «Быстро! Руки вверх!» Мужик такой прытья от гостей не ожидал. Рухнул на стул, как подрубленный, и стремительно побледнел лицом. «Дамочка, тише! Аккуратнее с инвентарем! Положите его вон ту...» «Молчать! Вопросы здесь задаю я! Итак, когда потерялась ваша жена? Она нифига не терялась! Она это...» К матери на дачу да ядри твою что ж ты так топором то у него что париж слабо держится все молчу молчу а я говорю докладывать когда вы видели жену в последний раз хозяин ответить не успел в дверь настойчиво позвонили а потом требовательно заколотили ногами вот хи, хи хи хи Надо открыть!» Радостно оскалился допрашиваемый. «Это, наверное, баба Дуся. Деньги за подъезд собирает. Вы бы это, спрятали топорок-то?» «Она у нас бабка строгая, не посмотрит, что вы вооружены. Осерчает. Потом вам же этим топором и по головушке. Вон туда положите». Любочка не знала, что делать. «Увидит ее кто сейчас?» «Все, статья!» А в дверь неустанно долбили. «Может, это ваша жена вернулась?» С надеждой спросила она хозяина. «Может, но мне кажется, это все же баба Дуся. Давай посидите, я сейчас быстренько открою». Хозяин бодро вскочил и затрусил к двери. «Кто там?» Сейчас только из ванной выберусь. Фальшиво заблеял он и принялся чирикать замком. Это была никакая не баба Дуся. В дверях шатался неизвестный тип в розовых женских шортах с голым костистым торсом. Тип был безнадежно пьян, но у хозяина вызвал бурный восторг. Мишка, друг дорогой, проходи. Сейчас будем бабу гнать. Засуетился он возле гостя и свирепо поглянул на Любочку. А ну-ка, дама! Освободите помещение, террористка! Васька, ты Ольку из дома гонишь? Сейчас подмахну. Попытался пьяный Мишка разлепить веки и зычно гаркнул. Она пшла, все давай! «Не видишь, друга не выпить мечтают?» «Прицепилась прищапка!» «Васьк, слышь, давай мою любимую!» «Я тебя своей Аленушкой зову!» Любочке повезло вырваться из квартиры без ощутимых потерь, хотя моральный ущерб ей никто не возместит. «Да уж чего там!» И вот завтра ей опять предстоит наведаться туда же. И кто ее в самом деле тянул за язык? Может сказать, что у нее срочно объявилась мигрень? Так Любочка опять же даже не знает, что в таких случаях болит. Лучше уж сослаться на несварение. Однако ссылаться на недомогание не пришлось. Утром... Зинаида и не думала просыпаться рано. Она мыслила еще понежиться в постели часика-два. Но в общественном коридоре уже минут десять слышалось недовольное бухтение Степаниды Егоровны, которая поносила, на чем свет стоит нерадивых сыщиков. А у нее, между прочим, пенсия маленькая, и лишнее вознаграждение ей бы не помешало. А откуда же оно возьмется, если горе-детективы все как один храпят, а о работе даже не чешутся? В чем-то она была права, поэтому Зинаида кряхтя вылезла из-под одеяла и лениво присела два раза для восстановления спортивной формы. Она уже накинула утренний халат, когда в дверь к ней настойчиво заторобанили. — Зинаида, Зинка, язви тебя в печень, к тебе пришельцы! — голосила Степанида Егоровна испуганным голосом. Вынурнув из комнаты, Зинаида и увидела гостей. Человек пять разгневанных женщин под предводительством небезызвестной Вальки Сивухи в кокетливой кружевной Панаме. «Вот! Она спит! посмотреть на нее, а у нас коровы!» Завелась с порога маленькая толстенькая гостья в цветастой нейлоновой кофте. «Вставай, давай, поехали! Надо коров на пастбище гнать!» Зинаида хлопала глазами и ртом. «Господи! Каким-то буренком приспичила на травку! Да разве же она против? Причем тут этот коровий комитет?» Зинаида, дабы не нагнетать обстановку, серьезно поставила брови и решительно произнесла. — Хорошо, так и быть. Я не возражаю. Гоните коров на лук. — Нет, вы слышали? Взвелись женщины, обращаясь отчего-то к Степаниде Егоровне. Та сочувственно кивала и тоже смотрела на соседку враждебно. Она, вишли, не возражает. — А кто их погонит? Мы что ли? — Да, они что ли? — поддала жару Степанида Егоровна. — А кто? — вконец растерялась Зинаида. — Ты чё из себя юродивую корчишь? — проявила активность соседка. — Сказано, надо коров гнать, а она корчит. — Бабоньки, вы её сейчас заберёте, али как? Любк! — Собирайся одна на дело. Зинк не может у ей коровы. Зинаиду перекосила, но она все же достойно вышла из положения. — Женщины, вы ведь с дороги. Давайте чайку, а там и разберемся, что там у вас с крупным рогатым скотом. Кстати, а кто из вас председатель стада? Женщины недовольно бурча двинулись на кухню, расселись табунком. И потянулись к печенью. «Давай, Зиночка, я за конфетками сбегаю!» Вклинилась в кухню Степанида Егоровна, Улыбаясь нежно и призывно. «Всё ж таки тебя надо по-человечески проводить!» Проводить соседку по-человечески вышла и Любочка. Она ещё не придумала себе недуга, Поэтому хваталась попеременно за все места подряд. «Ты уезжаешь, Зинаида?» Ой. «Что ж так печень скрутила?» — морщилась она, массируя правую грудь. «Ну ничего, сильно не переживай, мы и без тебя управимся. Тяжело, конечно, будет, но...» «Ой, да что ж так лимфоузлы воспалились?» Продолжала она стонать, хватаясь за коленную чашечку. «А вы, баршни, по какому вопросу?» Возник в дверях и Федул Арнольдович. Вероятно, мужчина тоже решил зарабатывать себе на жизнь частным сыском, потому что на основной работе в последнее время глаза начальству не мозолил. — Так по какому поводу сие нашествие? — продолжал допытываться он. — Вот, вот он и есть здесь, самый главный! Радостно качнула кружевами на панаме Валентина Сивуха, тыча в белую грудь Федула. «И вы, девушка, тоже собирайтесь!» Командным голосом приказала она Любочке. «Позвольте!» Остолбенела та. «Что значит собирайтесь? Куда это?» «Сейчас, если не умолкнете, опрокину чайник с кипятком!» Грозно прошипела Зинаида, И женщины, точно завороженные, уставились на чайник. — Ну-ка объясните теперь, что там у вас за история с коровами? — спросила Зинаида, когда разлила чай, гости с жадным швырканьем приступили к трапезе. — С чего это вас к нам потянуло? Вы что, в самом деле решили нас завербовать пастухами? — Ну, дых... Какова воль покойного, а у нас на селе с этим еще пока считаются, с последней-то волей. Да уж, коль сказал, что надо вас, так уж вы не вас, да положь. А мы и сами-то не больно хотели. Какие из вас пастухи, прости господи, всех коров простеряйте доперегробите да перегробите? Зашумели бабенки. Сами не знаем, что делать, вот к вам и принеслись. — Ладно, еще сивуха ваш машинный номер записала. — Да как же, специально очки надевала. В самом заду у машины ползала. Как же без номеров-то? — Теперь чажись такая, что себя самого на десять рядов запишешь да проверишь, — важно поясняла сивуха. — Это что же? — затрясла губами Любочка. — Вот вы в очках? «Толком ничего не разглядели, а теперь выходит, что я быков пасти буду!» не, с быками не управишься!» — авторитетно заявила худая длинная старушка в темном платке. «Телят поди-ка сможешь, только сразу упреждаю, к имя подход особый требуется. Вот мой-то, Шибистик, теленок от видного производителя!» К ему ласка нужна, как малому дитю. Оттоить! Стоп! Поднялась со стула Зинаида и, как на партсобрании, постучала вилкой аграфин. Давайте по порядку. С чего вы решили нас в пастухе определить? Ну, давайте я уже расскажу. Снова выступила сивуха и, утерши распаренный нос собственной кружевной шляпой, принялась докладывать. В тот день, когда бригада сыщиков во главе с Зинаидой заявилась в деревню Корзинкино, местный пастух Филька, а по правильному Филимон Лукич Зайцев, с утра чувствовал себя неважно. Еще вчера вечером у Степановых подох бычок, а Филька к нему очень привязался. И то сказать, красавец был бык, черный. Во весь лоб белая отметина, рога точно копья, загляденье. А тут ни с того, ни с сего взял, что-то обожрался и помер. Ясное дело, филька кручинился, а потому выхлестал самогонки немереное количество. Вообще-то самогон зайцев не уважал. Он всерьёз считал себя человеком грамотным, в пастухи пошёл из-за романтики, пробовал себя в живописи. А потому предпочитал только марочные вина. Так во всяком случае он объяснял сельчанам за стаканом все той же родной плебейской самогонки. На утро его мучил стыд, сухость во рту и страшное недомогание. Филька никогда не имел приличных денег, поэтому за магазинным вином бегать было не с чем. А вот сивуха частенько выручала. И в то утро. Он неоднократно прибегал к помощи дамы, да опохмелиться. Однако вальк севуха чё-то упрямилась, все талдычило, что, дескать, он ещё за прошлое с ней не рассчитался. Но Филька был упрям и далеко от дома-севухи не отдалялся, продолжая брать Валю измором. В то самое время, когда в Корзинкино приехала машина Федула, пастуху пришлось несладко. Он понял, что теперь Севуха вряд ли освободится быстро. У него рассиживались важные гости и серьезные разговоры велись. Теперь Севуха и не вспомнит, что где-то под забором изнывает в жутких страданиях пастух. Валентина и в самом деле выкинула Фильку из головы. А потому была несказанно удивлена, когда, выпроводив гостей за порог, обнаружила у себя в огороде целое скопище односельчан. На грядке лежал Филька Зайцев, и с первого взгляда было ясно, что мужчина не в себе. Его била сильная дрожь, под градом катился по лицу, он силился что-то сказать, но только натужно мычал. Зато бабы рядом с ним голосили, точно по покойнику. — Филюшка, ты чего, поразит корявый, придуряешься? Али всерьёз решил скончаться-то. Да кто ж тебя, Ира, да хоронить-то станет? Да и хрен с тобой схороним. то как, кто ж завтра стадо-то выгонит. Сам по бычку убивался, А теперь обросаешь. На кого ж коров кидаешь, изувер? И тут Филимон, собрав последние силы, приподнялся. Он смотрел куда-то вдаль, там, где дорога убегала за горизонт, маленькой точечкой удалялась машина городских гостей. Солнце рисовало над машиной мистический ореол, и потому хворму, пастуху романтику заскочила в мозги нездоровая ассоциация. Дескать, городские приезжие — чуть ли не ангелы, и посему коров доверить возможно только этим святым людям. — И ха-чу-шели-ходили! ходили невнятно пробормотал он, и без сил рухнул на заботливые руки баб. Да ты чё, убогий! Да нечто горожань справится. Да у нас... Пастух только яростно зарычал и больше признаков жизни не подал. На следующий день Филимон Лукич Зайцев представился окончательно. Деревенский врач выписал бумажку, где точно указал, что он и сельчанин скончался от перепою. В первый день деревенские жители не слишком горюнелись. Пастухом снарядили местного парнишку, но уже к вечеру у паренька из стада пропало семь коров, что было делом доселе неслыханным, и тогда владельцы буренок припомнили последнюю волю умирающего — передать коровью судьбу в руки городских. И не каких-нибудь первых встречных, а именно тех на машине. Тут и сивуха, на счастье, подсуетилась, успела номер машины перерисовать, и уже с утра пораньше Весь деревенский актив заявился в местное ГАИ и настоятельно потребовал, чтобы им выдали адрес водителя. Объяснили сельчане свою просьбу просто. Дескать, водитель этой машины упер колхозную свинью. Так что ежели с милицией какие неприятности возникнут, так пусть шофер не шибко пугается, так для дела надо было. Зинаида сидела с перекошенным лицом и никак не могла сообразить, злиться ей. Или умиляться таким почетным доверием? Она только сипло пробормотала «А можно я... это... лучше гусей пасти?» «Не можно!» — строго запретила сухая старушка. «Гусей мы уже давно съели. Не водятся у нас гуси. Сказано, коров, так и нечего кривляться. Собирайтесь, мы уже весь чай выхлебали. А у нас и дом дела, скотина не кормлена, мужики опять же». И тут произошло непредвиденное. Зинаида, трубно охнув, стала заваливаться на бок, потом сползла с табурета и аккуратненько улеглась в обморок. «Хляньте, бабоньки, чавой-то с ей!» переполошились гости, не как сама следом за Фильку отправилась. «Да не, просто сознание лишилось. Ещё об. «Такая почесть оказана! Эй, мужик, ты чего-то у ей по грудям шаришь?» Федул Арнольдович вовсе и не шарил. Он, как и полагается в таких случаях, оказывал первую помощь. То есть распахнул на соседской груди халат для лучшего дыхания и припал к телу несчастный ухом. Обморочная дама ретиво отбрыкивалась, пинала спасителя и хлестала по темечку. Но в сознании Упрямо не возвращалась. «Федул Арнольдович!» Задохнулась от ревности Любочка. «Немедленно отойдите! Что вы прям как некрофил какой! Дайте я лучше на нее кипяточку брызну!» Зинаида не стала дожидаться водных процедур, слабо застонала и разлепила веки. «Ой, мамочки, что это со мной было?» Господи, я, наверное... Да цепите же, Федул Арнольдович, от вас луком воняет, вот ведь прилип. Женщины, простите мне маленькую слабость, здоровье совсем никуда. Господи! Вдруг вскочила она и выпучила глаза. Что же я молчу? И я же не сказала вам самого главного. Сейчас мне было видение. Не как черти за ноги хватали, да? Прониклись бабы. «Так то сосед ваш по тебе ползал. Не о это!» «Нет, дорогие женщины!» Зинаида приложила руку к груди, тяжело задышала и уперла глаза в грязную лампочку. «Нет, мне привиделся лук зеленый такой, а по лугу идет пастух Филимон ваш, и вот так вот...» «Ко мне подходит, улыбается!» «Чё же Тонгат улыбается? Мы не знаем, куда стадо пристроить, а ему хихоньки!» Взвилась толстенькая бабёнка. «Да тише ты, Татьяна! И что дальше-то было?» «Я ей говорю, идёт! Тихо так улыбается, а сам всё мне подмигивает!» «Ага! Он и при жизни ни одной юбки! Всё, молчу!» подмигивает, а сам себя кнутом по ногам хлещет. — Ты, девонька, — говорит он мне, — передай нашим женщинам, что я об их коровах и на том свете печалюсь. И я тут много размышлял и решил наше стадо передать в теплые руки, Любовь Андреевны. — Вот сволоча! не утерпела Любочка. И как только мое имя вызнал. — потому как она только и может со скотиной общаться, вещала Зинаида за могильным голосом. А Зинаиду Ивановну, это он про меня, А Зинаиду Ивановну пусть не тревожат, так им и мы передай. Вот ведь как бабы пораскрывали рты и медленно поворачивали головы то на Любочку, то на Зинаиду. Пока они соображали, Федул быстренько добавил. — А Федул Арнольдыч пусть ездит на машине и контролирует обеих. — Вот еще что добавил ваш пастух. Я сам слышал, когда груди ухом-то припадал. — Не, ну вы хорошо устроились, — не соглашалась Любочка. — И я никуда не поеду, не хочу я пастушкой. — Да я и не умею! — Поедешь! — тихо проговорила самая объемная из гостей и стала недвусмысленно закатывать рукава. — Да и правда? — вдруг ожилась Степанида Егоровна. — Чего тебе тут околачиваться? Езжай! Молочко а там, сметанка. Домой присылать будешь, а уж я к тебе, Фидул, каждый день гонять буду. Любовь Андреевна страсть как ехать не желала. Она пыхтела, кривила губы и все пыжилось завыть. «Не хочу я! Чего я в деревне не видела-то?» «Хочешь, хочешь! Такова воля покойного!» Подталкивала ее к двери пышная тетка в нейлоновом наряде. «А где я жить буду? Мне предоставят отдельную квартиру!» Капризничала будущая пастушка. «Э, -э квартир у нас лишних нет!» «Но можно поселить на скотном дворе», — предложила женщина, которую называли Татьяны. «А чё? Место жительства по месту работы». «Чего уж ты, Танька? Всё же с городу, бабёнка. Можно у агронома?» «Не, у агронома в прошлом годе студентов поселяли. Так он их завсегда со своими детьми сидеть заставлял. У него шестеро ребятишек-то». «Да и Зойка, жена его жуть какая ревнивая!» «Тогда только к ветеринару. Он у нас парень молодой, еще пятидесяти нет. От его жена лет пять как сбежала, он и со стадом подмогнет. И саму подлечит!» Радостно добавила Зинаида, мысленно восхваляя себя за отработанный обморок. Любочку сообщение о холостом ветеринаре весьма заинтриговало. Она уже унеслась в свою комнату и выпитив мандолинный зад доставалась под кроватьи чемоданы, швыряла в него сарафан на бретельках, ниточках, единственное нарядное блестящее платье и целый ворох атласного белья. Федул, голубчик, и ты собирайся, меня отвезешь, да заодно вернешь домой эту гулящую Ульяну, а то ее муж. Уже из дома выгнал, а она и не знает. Пыхтела паровозом Любочка из-под кровати, доставая босоножки на шпильке. — Это ты про какую, Ульяну? — встрепенулась сивуха и просунула голову в комнату Любови Андреевны. — Уж не про дочку или мою? — Что это она хуляща, а? Ты язык-то в держи. — Не материтесь. Красная, как свекла, вылезла из-под кровати Любочка. — А дочь вашу иначе не назовешь. Она почему домой-то не возвращается? — К вам уехала, а домой приехать забыла. Муж дома один одичал совсем на приличных женщин кидаться начал. — Это Васька стал на бабки даться? — Энаковаш, на кого ж? Уперев руки в бока, гневно сощурилась Валентина Антоновна сивуха и пошла на Любочку. — Это не на тебя ли? Соседки на помощь ринулась Зинаида. Она раздраженно фыркнула и дернулась сивуху из комнаты Любочки обратно в коридор. Вы мать или... или браток новорусский? Нашли время разборки устраивать. Вам говорят, что ваша дочь домой не вернулась. Она у вас? Нет, не у меня. Э чего? Не собиралась остывать агрессорша. Васьки, значит, можно в дом всяких баб волочить? Да вы о бульяне подумайте! Принялась укорять Зинаида. У вас ее нет, дома тоже. Пропала она, а вы... Сивуха отмахнулась от нее, как от комара. «Ты мне в уж не зуди! У Ульянка у меня порядочная женщина, че ей пропадать? У Витьки она, у Мухина. Это любовник ейный. Они уж три года как дружат. А вот ты, холера, объясни, че это тебя к Ваське потянуло?» Снова накинулась она на притихшую Любочку. Любочка ничего не могла придумать и только молча отдирала от стены календарь с советами неизвестного психолога. Скандал удалось загасить Федулу Арнольдовичу. Он важно зазвенел ключами от машины и солидно прогундосил. Но «Ну, так я не понял, кто в корзиновку?» «В корзинки, на радостно заверещали бабы, ринувшись к дверям. Зинаида едва успела ухватить сивуху за подол. «Валентина Антоновна, а где проживает этот Мухин?» «Мухин-то? Да кто же его знает? А где-то здесь в городе живет, а где точно не знаю. Зато говорил, что работает в Вашингтоне. Это я точно вам говорю». «В ваш...» «Это что ж, он каждый день на работу в такую даль мотается!» Раскрыла рот Зинаида, а когда сообразила его закрыть, В коридоре уже никого не было, только в подъезде раздавались гулки и басы деревенских активисток. Да на полу валялся забытый Любочкой листок с приворотной таблицей. Степанида Егоровна в глубокой скорби отправилась на кухню, уселась на стул дочери, и по ее щеке медленно поползла слезинка. Огромная, как Боб. «Может, так и надо». Всхлипывала она, медленно раскрывая холодильник Зинаиды и в беспамятстве вытягивая оттуда низку сосисок. — Может, с этим ветеринаром у чего срастется? — печально заталкивала она в себя сырые колбаски. — А преступника, шаш, придется мне отлавливать. Зинаида не стала тревожить тоскующую мать, а осторожно прокралась к себе в комнату и плотно закрыла дверь. Надо было срочно подумать, и чтобы никто не мешал. Новости сыплются на голову, как гнилые яблоки с груши. А вот куда их прицепить? Оказывается, информацией еще надо уметь пользоваться. Как использовать информацию, Зинаида потом думала весь день. И тогда, когда бегала с авоськами по магазинам, И когда возила мокрой тряпкой по полу в коридоре, замывая следы любимой соседки, и тогда, когда валялась на балконе, прикрыв глаза умной книгой, ничего не придумывалось. Пришлось заняться размышлениями вплотную, то есть встать и достать маленькую тетрадочку. Тетрадочка ясности тоже не внесла, однако помогла сосредоточиться. «Так, любопытно, что же Зинаида уже успела раскрыть?» «Да обидного мало. Прямо скажем, ничего». «Ничего так и не узнала про махинации на этом самом витамине, а ведь, может быть, именно из-за них и произошло убийство. Так и не обозначился еще ни один подозреваемый, а время между тем идет». Тут еще этот коровик коллектив навязался, хотя... Это все-таки славно, что Любочка уехала к ветеринару подальше от расследования и денег. Ей уже нечего здесь делать, тем паче, что и Ульяна как-то отыскалась сама собой. Надо бы встретиться, поговорить с женщиной. Зинаида в кино видела, так все опера делают. Да только где же ее найдешь? Или этого Мухина? Не в Вашингтоне же в самом деле. И главное, номер машины без этой Ульяны. «Дура! Какая же я дура!» Вылетела из дверей Зинаиды и понеслась по коридору к телефону. «Я дура!» — радостно сообщила она Степаниде Егоровне, когда та удивленно высунулась из своей комнаты. «Я совершенно дура!» — еще раз повторила она. «Эти давно говорила!» Согласилась без спору старушка. «Сейчас Федул приедет, так ты ему первому сообщи!» Зинаида уже ее не слушала. Она нервно крутила диск и в волнении все рвала с угла обои. «Алло, Крылов! Антон Сергеевич! Это я, ваш детектив, Зинаида!» «Ну, почему тяну резину?» «Ах, резиновая Зина!» «Это вы так шутите, да?» Разулыбалась она и тут же сурово насупилась. Нашли тоже время для шуток. Я ведь вам по делу звоню. «Скажите мне номер машины вашего друга. Да-да, Васильева. Так, минуточку я запишу. Один, два, три, мяу!» «Это вы снова шутите, что ли? Нет? Ну, хорошо, я постараюсь запомнить. А сама машина? Ну, какая из себя?» Вы мне не умничайте, Вольво. Новая двухтысячного с подбитым подфарником. Цветом, говорю, какая? Синяя? Тёмно-синяя? А колёса чёрные? И стёкла тёмные? А почему тёмные, а не прозрачные? Ах, тонированные! Ну вот, это уже совсем другой разговор, а то Вольву какую-то придумал. Подождите, подождите! А что, милиция её так и не нашла? Кого-кого? Машину! «Ах, вы думали, что это я ее отыскала? Да ну, за кого вы меня принимаете? Ах, ну да, я у нее почти на хвосте!» Зинаида в раздумье уложила трубку на рычаг и оторвала-таки кусок обоев. «Ну и чего?» — толкнула ее в бок Степанида Егоровна, которая за время разговора нетерпеливо топталась рядом. «Ну и где та я машина?» «Мяу!» «Вы?» — Вы, Степанида Егоровна, идите лучше с Мурзиком своим мяукайте, — попыталась отделаться от соседки Зинаида, но та все хмурила брови, пялилась в стену и в задумчивости наматывала подол праздничного халата Зинаиды себе на кулак. А потому незаметно улизнуть от нее не было никакой возможности. — Я вот чего думаю, — сама с собой толковала привязчивая старушка. Это преступник на ею катил, на машине-то. Вот и надо бно ее отыскать. А вот куда я машину-то сыщу, то да и преступника за шкирку тащить можно». Зинаида пыхтела, пытаясь высвободить халат, но ничего не получалось. «Это... это как же вы машину-то отыщите?» — хотелось бы узнать. «Отпустите халат!» Да эти лёпка ж говорила. Ульяна там что-то углядела, дочка той бабы в чепце малохольной. А ты че вы спрашиваешь? Вдруг вышла старушка из ступора. Не суйся, сама всё сделаю как надо. Кто мне нынче орал на всю коммуналку я мол дура? Ведите Степанида Егоровна, сами это расследование. И пусть все денежки вам по уму достанутся. — Ну уж, извините, если по уму, так вам и пенсии много. — Чего? От разъярённой Степаниды Егоровны Зинаиду спас только Фидул. Усталый и какой-то помятый, он открыл дверь своим ключом и, еле переставляя ноги, поплёлся к себе в комнатушку. Сегодня у него было трудное путешествие. Доставить до деревушки орущую женскую толпу, такое счастье не всякому мужчине выпадает. Поесть бы чего, слабо обронил он, не поворачивая головы. Женщины дружно затопали на кухню. А чё ж ты ночевать там не остался? Забегая вперед и заглядывая соседу в глаза, пропела старушка. Где ночевать? У ветеринара? Я что, дохлый кролик, что ли? Непонятно от чего, осерчал Федул Арнольдович. Чем сегодня угощать будете, Зинаида Ивановна? А можно картошечкой жареной, а? С колбаской, с огурчиками. Я сегодня не успела с ужином-то сильно расстараться», — виновато оправдывалась Зинаида. Конечно, с ее-то голосом она запросто могла и не спрашивать разрешения, а даже, напротив, направить товарищ по определенному адресу с его запросами. Однако очень уж хотелось выведать, может, чего новенького узнал Федул. — Садитесь, Федул Арнольдович! Словно заслышав ее приглашение, в коммуналку шумно ворвался любимый зятек. «Теща моя Графена, все время забываю, как вас по батюшке!» Смачно икнул зять, обдавая смиренных жителей стойким водочным ароматом. Александр, Сударь мой, вы пьяны!» Отчего-то на старинный манер принялась удивляться Зинаида. Потом, видимо, спохватившись, дала волю легким. «Совсем обнаглел, да? Ах, Рафена, я ему стала! На часы бы посмотрел! Времени! Времени! Чёрт Федул, сколько времени!» «Восемь часов. Двадцать часов. Одна минута. Две секунды. Нет, три. Теперь четыре. Хватит уже! Времени почти полночь, а он пьяный в усмерть к единственной тёще! «Негодяй!» — сорвался голос у Зинаиды, и теперь она только пищала. «Немедленно ешь картошку! И по И по домам!» Саша был настроен миролюбиво. От избытка пьяных чувств он, шатаясь, подошёл к тёще и припал мокрыми губами к её щеке, так и задремав в долгом поцелуе. «Инцест!» Откуда-то выудила умная словечка Степанида Егоровна, раскрывая рот. Федул Арнольдович вскочил молодым петушком, однако кинуться на соперника не отважился. Наглец! Завтра же, немедленно, утром же зайдите ко мне в лабораторию, я вам колбу в лицо швырну! Тонко выкрикнул он. Такое оскорбление даме! Ах! «Да что вы в самом деле?» — еще сильнее запищала Зинаида. «Вы что, не видите? Он же пьян!» но пьян!» — замотал головой довольный Саша, очнувшись и стал продвигаться к картошке, сметая на своем пути лишние стулья. «Так что визжать-то? Это мы, мы с друганом, с Лёнькой. Сто лет не виделись, а тут... А чё картошки так мало? Федя, ты б сбегал за бутылочкой, а? Ага, так мы с Алёнькой-то в Риге встретились, В ресторане, он мне...» Зинаида вдруг поднялась, прямая, как колодезный журавель, И остро глянула на Степаниду Егоровну. Да уже сообразила, что произошло нечто, но что? Она немедленно стала волноваться и теребить Сашу. Ну, — Ну-ну, и чего, Зинка, Отлепи от мужика рук-то! Но Зинаида крепко держала ладонь на пьяных устах зятя, отчего тот вполне по-настоящему начал задыхаться. — Сашенька, умница, пойдем-ка ко мне, у меня еще бутылочка есть. Федул не мог понять, что же происходит с соседями. Нервно крутил головой и пинал под столом ноги гостя. Тот мычал, пучил глаза, наконец вырвался и протрезвевшим голосом завопил. — Да вы что в самом-то деле? Я ведь и сдохнуть так могу запросто. Ну, — Но, Зинаида Ивановна, ну, знаете! Он еще не успел опомниться, а теща уже тащила его от общественной кухни к себе в комнату зиночка дай мне у тебя цветочка отломить торопилась за ними степанида егоровна боясь упустить что то важное дай говорю отломить чего нибудь я вам сама отломлю чего нибудь торопливо запирала двери зинаида но с той стороны к соседке присоединился уже и сосед его тоже нестерпимо тянуло в комнату к соседке я вам отломлю сама — И вообще, у меня и цветочков-то никогда не было. Идите уже, Степанида Егоровна. Узнайте лучше, как ваша дочь устроилась у ветеринара. Попыхтев какое-то время возле двери, Зинаида одержала победу. — Саша, зитек дорогой! — сладко проворковала она. — Скажи мне, голубчик, где вы встретились со своим Ленькой? — В Риге. А чего? Приличный ресторан. Осторожно высказался зять, взвешивая каждое слово. «Правильно, ресторан! А вспомни, Сашенька, какие еще рестораны есть у нас в городе!» Саша подозрительно покосился на тещу. Затем медленно, а потом все быстрее стал перечислять все известные ему веселительные заведения. Зинаида уже устала слушать а зять все тараторил. Литва, огни Енисея, времена года, а ночной клуб называть. Ты мне лучше вот что скажи. Есть у нас в городе ресторан Вашингтон, прервала его Зинаида. Не, такого ресторан точно нет, уверенно мотнул головой зять, и Зинаида сникла. Ресторана нет, а вот кинотеатр Вашингтон имеется. А он что, обязательно ресторан нужен? Кинотеатр, говоришь? Уцепилась за соломинку Зинаида. «И где же он такой?» Зять звучно почесал могучий затылок, а потом виновато уставился на родственницу. «Я не знаю, честно. Это я в туа на диване лежал. Уж и не помню, когда. Ну, сижу, а сам газетку в руках мну. Читаю, то есть. А там всякие объявления, ну, афиши кинотеатровые». Так вот мне и бросился в глаза этот Вашингтон. А ведь чё бросился-то? Название такое, звучное. А там, похоже, какой-то подвальный салончик. Потому что ужастики такие дешёвые. Ой, я извиняюсь, конечно, если вас Вашингтон интересует. Меня интересует, где он находится. Мне просто необходимо туда наведаться. Какие проблемы? Взяли, набрали справочную. Вам тут же телефончик выдадут. А уж по телефону вам и все остальное сообщат. Пожал плечами Саша. Этого мог бы и не говорить. Да такого только идиот не догадается. Я вот думаю, по какому номеру мне телефон этого самого Вашингтона вызнать? Саша немного поморгал, потом пригляделся к теще, не разыгрывает ли, и уже после севшим голосом прошипел. «Так ведь, 09 же!» «Справочная». Зинаида крякнула точно селезень, а потом подскочила и выглянула за дверь. В коридоре было пусто. В кои-то веки Степанида Егоровна не торчала ухом у замочной скважины. Да и Федул, похоже, отдыхал в своей комнатке.